Интерлюдия 12 Заклинатели белого железа. В Каморе говорят, что разница между честным и нечестным дельцем состоит в том, что честный делец, разорив человека, имеет любезность не перерезать ему глотку напоследок. подобное высказывание несколько вредят репутации обитателей улицы Златохватов, торговцев и перекупщиков и ростовщиков, чьи усилия помогли поднять из-за руин Теринской империи не только комор, но все до единого города-государства и обеспечить пышное процветание отдельных счастливых слоев теринского населения. От размаха дел, которыми ворочает на улице Златохватов, у простого лавочника голова пошла бы кругом. Бывает, какой-нибудь купец в коморе передвинет пару костяшек на счетах, И уже на следующий день запечатанные секретные бумаги отправляются в Лашин, откуда в скорейшем времени четыре галеона с тремястами душами на борту отплывают к самому северному порту Эмберлена, нагруженной всевозможным богатым товаром. Каждое утро сотни торговых караванов по всему континенту пускаются в путь или прибывают к месту назначения. Согласно предписаниям и указаниям хорошо одетых людей, которые плетут коммерческие сети протяженностью в тысячи миль, попивая чай в задних комнатах деловых контор. Но есть еще разбойничьи шайки, которым заранее сообщают, где и когда устроить засаду, чтобы караван того или иного купца бесследно пропал по пути из одного города в другой. Есть скрытные переговоры без протоколов и большие деньги, что переходит из рук в руки, минуя всякие учетные ведомости». Есть наемные убийцы, черные алхимики и секретные соглашения, заключенные с преступными сообществами, ростовщичество, мошенничество и внутренние спекуляции. Сотни тайных денежных махинаций, столь сложных и хитроумных, что для них еще и название не придумано. Искусных манипуляций с деньгами и документами, столь изощренных и коварных, что даже вольнонаемные маги низко склонили бы голову перед изобретателями онах. Из всего этого и складывается торговля. А в коморе когда речь заходит о честной или нечестной коммерческой практике, о торговой деятельности самого широкого размаха, на ум всякому человеку прежде всего приходит одно имя – Мераджа. Джанкана Мераджа, седьмой в своем знаменитом роду, Его семья владела и управляла банкирским домом на протяжении двух с половиной столетий. Но урожденное имя, в общем-то, значения не имеет. Достаточно просто сказать – Мераджа из банкирского дома Мераджа. Эта фамилия давно стала обозначением должности. Семья Мераджа приобрела начальное состояние благодаря внезапной смерти герцога Страволика Морского – скончавшегося от болотной лихорадки во время государственного визита в Талверар. Николе Мирадджа, капитан быстроходного торгового брига, первый вернулась в Камор с известием о смерти Герцога. И тотчас потратила все свои сбережения до последнего медика, чтобы скупить все запасы черного крепа в городе. Затем она перепродала ткань по грабительским ценам представителям власти, желавшим провести похороны со всеми подобающими траурными почестями. А часть вырученной прибыли вложила в покупку небольшой кофейни на Приканальной улице, которая впоследствии получила название, во многом по милости ее семейства, «Улицы Златохватов». Здание кофейни, словно воплощая собой честолюбивые устремления своих владельцев, постоянно достраивалось и разрасталось, Обзаводилось новыми помещениями, галереями и этажами. Поглощало соседние дома, простирало свои стены все дальше. Подобное птенцу, выталкивающему из гнезда своих еще не вылупившихся соперников. Первые Мираджо снискали известность как оборотливые торговцы и перекупщики. Они во всеуслышание заявляли, что способны выжить из средств вкладчиков гораздо больше прибыли, чем любой другой делец в городе. Третий в роду, знаменитый Астава Мираджо, на протяжении целого года каждое утро отправлялся на богатоубранной барке к самому глубокому месту Каморского залива. И там кидал в воду 50 золотых теринов. «Как бы я ни швырялся деньгами, все равно к концу каждого дня я получаю больше чистого барыша, нежели любой из моих соперников», – похвалялся он. Последующие Мираджо перешли от вложения денег к накоплению, сбережению и суживанию под процент. Они одними из первых поняли, какое баснословное состояние можно нажить, занимаясь не собственно торговлей, а торговым посредничеством. И вот теперь... Джанкана Мираджо сидит в центре вековой финансовой паутины, охватывающей все теринские города-государства. Его подпись на пергаменте порой имеет не меньше веса, чем хорошо снаряженная армия или флотилия боевых кораблей. Недаром говорится, что в коморе правят два герцога. Никованта – герцог древнего стекла. И Мераджо – герцог белого железа.